Глава 13. История, рассказанная песцом Марзая. 20-й год правления Синахрипа, за 3 месяца до падения Тильгарриму. Я торопился. Страх гнался за мной по пятам. Все, с кем я вчера прибыл в Тильгарриму, погибли. Я нашёл моих соплеменников изрубленными, заколотыми, задушенными. Кто-то умер во сне, кто-то погиб от стрелы, кинжалов в спину и лишним многие с мечом в руках. Я бежал из дворца. Выбрался из города. Дорога на Ниневию лежала через Мелит на запад, потом вниз по Евфрату. Сколько можно пройти без сна, отдыха, еды и воды, когда стёртые в кровь ноги отказываются идти, а горло сковала жажда. Подарите мне глоток слюны, чтобы сказать хоть слово. На закате я упал в зарослях терновника. Без сил, надежды дойти и веры в завтрашний день не доживу. Не верилось, что может быть хуже. Оказалось, это только начало. Я очнулся от солоноватого вкуса во рту, от затёкших рук и ног, обмотанных верёвками, от тяжёлой головы, к которой притекла кровь. Меня везли на лошади, перебросив через круп куда-то на юг. По говору, по одеждам я узнал бедуинам, по повадкам обыкновенных воров, радовавшихся, что им дадут за меня большой выкуп. С чего они решили, и кто за меня заплатит золотом? Разве что царь Гордий объявил награду забеглеца. Близился полдень. Мы ехали, сторонясь главной дороги, выбирая лощины, овраги, стараясь держаться деревьев и высокого кустарника. Всё дальше и дальше от Тильгариму. Не Гурди, не он. Мы ехали в сторону Хальпу, древнего сирийского города, расположенного ниже по течению Евфрата, богатой цветущей водчины наместника Набули, ну, а может быть, и ещё южнее». Несколько раз в разговорах бедуины упоминали Пальмиру, где арабы чувствовали себя как дома. Выжженная солнцем, выхолощенная ветром серо-коричневая степь не знала ни конца, ни края. Время от времени её однообразный вид нарушали небольшие островки лисистых гор или исколистые гряжи. Здешние реки были похожи на старческие жилы, а пересохшие бурые озёра вперемешку с сылом на кровоподтёки. Нам дважды встречались волки, несколько раз Ста дорога жели, и травы поднимались перепела, и целый день в небе парил чёрный орёл могильник, словно надеясь на мою скорую погибель. Мы встали лагерем после захода солнца, когда до Хальпо оставалось не больше дня пути. Укрылись во враге и разожгли костёр. Налейте мне вдоволь пива, дайте мне баранью ляшку и пусти теперь от смертью в прохладную и чистую постель. Бедуинов было семеро. Только теперь я смог рассмотреть их лица, до этого скрытые платками. Больше других мне запомнился их предводитель, лающим голосом отдававший приказы. На его загорелом до черноты худом лице резко выделялись белёсые и глубоко посаженные глаза. Он подошёл ко мне с миской кобыльего молока, присел на корточки и спросил на софаидском диалекте, кто я и куда бежал из Эльгаримо. В ответ я испуганно замотал головой, показывая, что не понимаю, о чём меня спрашивают. Предводитель, разочарованно зацокал языком и уже собирался уходить, как неожиданно спросил: "Знаю ли я Шемтова? Можно не понимать язык, но не расслышать имени?" И я решился сказать: "Да". "Нет, нет, я сделал это иначе". Я встряпеновался, как будто услышал что-то до более знакомое, и принялся как в бреду повторять: "Шемтов, Шемтов". Бедуин почему-то засмеялся, снова зацокал языком, хотя на этот раз, кажется, от удовольствия. Избавиться от пут в этот раз было бы куда легче, чем во дворце царя Гурди. И руки, и ноги связала одна верёвка, а это всегда даёт преимущество для пленника. Чего у меня не хватило это сил совершить побег. В тот момент сон казался мне важнее свободы и жизни. В полночь я проснулся от приезда гостей. К нам подъехали шестеро садников. одетых в длинные чёрные плащи, из-под которых выглядывали чешуйчатые доспехи. Я не заметил у них другого оружия, кроме мечей и пары луков. Под одним был великолепный никейский конь. Его владелец, рослый широкоплечий мужчина, легко соскочил на землю и быстрым шагом приблизился к костру. "Нашли?" спросил он также на сафаидском диалекте. Голос у него оказался сильным и хриплым, как у ворона. Предводитель бедуинов медлил с ответом, степенно поклонился, предложил вина из кожаного бурдюка и, получив отказ, по привычке недовольно зацокал языком. Шемдов не пришёл. 2 дня ждали. Пришёл другой. Он знает его. Он бежал из Эльгамима. Покажи. Я подобрался, приготовился к худшему. Лицо знатного сановника скрывал платок. Я видел только его чёрные, с дымчатой повалкой глаза. Он посмотрел на меня, как на навозного жука, который попал ему в блюдо. На этот раз вопрос, кто я такой и почему спасался из города, мне задали на арамейском. Я ответил на старо-египетском, чем привёл высокого гостя в страшное раздражение. «Тан, зачем ты мне привёз его?» «Мне был нужен Шэм Тов. Шэм Тов, а не этот шакал-египтянин». «Он знает Шэм Това», — попытался оправдаться предводитель. «Его знает каждая собака в Тель-Гаримму». Зло сказал сановник, возвращаясь к костру. Тан, цокая языком, пошёл за ним, не переставая оправдываться, что он сделал всё как было велено. Ты получишь золото только когда сделаешь всё как надо, проговорил сановник. Проведёшь моих людей в Тельгариму, если не найдёшь в городе Шемтова, сам спрячешь их понадёжнее. Старший у них Ерен. Тебе всё понятно? Да, господин. Что делать с этим мальчишкой? Он может рассказать о тебе или о моих людях? Высокий гость вдруг усмехнулся. Да брось его здесь. Закопай, но не убивай. Пусть боги сами решат его судьбу. Великодушная смерть. Утром я остался один, по плечи закопанный в землю, живая голова вместо клумбы, которую на прощанье щедро полили водой. Если продержишься 7 дней, мы придём и перережем тебе горло, чтобы не мучился. С ехидной улыбкой обнадёжил меня Тан. Будь ты проклят. Солнце стало моим врагом, ветер союзником, а в небе по-прежнему парил старый знакомый орёл могильник, с каждым часом уменьшая круги надо мной. К полудню у меня затекло всё тело. К вечеру я уже не чувствовал его. Мысль о воде, единственном глотке, стала для меня навязчивым бредом. Мне снились тысячи ручьёв и тихое течение Евфрата. Отец, обливающий меня из кувшина, мать, участливо спрашивающая: "Хочу ли я пить?" И младший брат, толкнувший меня в бассейн, хрустальная стена водопада и тёплый дождь, его огромные капли медленно летящие к земле. Скоро меня навестили муравьи. Наверное, им понравился запах крови моего разбитого лица. Они стали заползать мне в глаза, нос и уши. Это было неприятно, немного щекотно, но пока терпимо. Ночь принесла животильную прохладу, а ещё завывание волка и тысячи шорохов, отчего я боялся уснуть. Звёзды и луна скрылись за тучами и подарили мне надежду на дождь. С мыслью о чуде я провалился в чёрный колодец, бездонный, безводный, кишащий муравьями, червями и личинками, где они питались мной живым. растягивая мои мучения на целую вечность. Сознание вернулось ко мне только под утро, когда в лицо пахнуло резким животным запахом. Я открыл глаза и увидел прямо напротив лица тощего старого волка. Кажется, зверь удивился тому, что его ужин оказался живее, чем предполагалось, и поэтому неохотно отступил на шаг. Он прилег на передние лапы и стал выжидать. «Ты прав, серый разбойник». Мне от тебя никуда не деться. Первые лучи солнца напомнили мне, что жара, наверно, погубит меня раньше, чем волк перегрызёт горло. Если же нет, то скорая смерть станет всего лишь избавлением от долгих мук. Я снова впал в забытье. Вернулся во дворец, брал за руку принцессу. Она улыбалась мне, говорила со мной, спрашивала моё имя, имена моих родителей и показывала подарок кочевника. Я садился на этого коня, брал её с собой, и мы вместе мчались по серо-бурой степи под палящим солнцем навстречу ветру. "Берегись!" вскрикнула Маргарита. Я успела глянуться, увидеть, как серая тень падает на меня с неба, почувствовать острую боль и прийти в себя. Это был волк. Он вырвал из моего лица кусок мяса и жадно проглотив его, отскочил назад. И вдруг сверху на него камнем обрушился орёл могильник. И во какти повредили зверю один глаз и расцарапали морду, вцепились в пасть, не позволяя её разомкнуть и пустить в ход зубы. Птица была крупнее волка. Она сумела оторвать его от земли, но бросила вниз слишком рано. Серый разбойник ударился о камень, взвизгнул, заскулил, но в тот момент, когда орёл ударил снова, успел огрызнуться, вонзить клыки в шею пернатого хищника. Они исцепились, завертелись в смертельном танце. а в стороны полетели перья и шерсть. Схватка была жестокой, но недолгой. Старый волк так и не разжал свою пасть, могильник так и не расцепил своих когтей. Они остались на земле в пяти саженях от меня, куда мертвее, чем их добыча. Следующей ночью снова пошёл дождь. Снова в моём сне, навязчивом бреде. А едва я проснулся, понял, что сон стал явью. Дождь скоро превратился в ливень и взрыхлил вокруг меня землю. Мне пришлось постараться, но спустя несколько часов я всё-таки сумел освободить одну руку, затем другую и к рассвету выбрался из своей могилы полностью. День спустя у ворот Халпу меня обступили стражники. Мертвец, только что выбравшийся из могилы. Как на такое не подивиться? Я царский писец. Ведите меня к своему правителю. — сказал я, теряя сознание. — Кто посмеет ослушаться вельможу Синахириба? Набу Ли, наместник Хальпу, приказал дать мне несколько лучших комнат в своем дворце, прислал целую свиту из врачей и слуг. Ноги и рабы не искупали меня в бассейне, рабы облачили в дорогие одежды, накрыли стол, полный яств и всевозможных напитков. Я проспал целые сутки, после чего попросил об аудиенции у наместника. Правитель встретил меня по-доброму. спросил, что со мной случилось. Я был в Тельгаримо со свитой царского посланника Хашабы. Царь Гурди поднял мятеж. Он убил всех. И об этом надо немедленно сообщить царю.